Глава 20 Что хуже вида приближающихся камней в купе со скованными руками, ногами и колец железа вокруг тела, Только грудное шипение со всех сторон. Казалось, я не просто упаду, еще и буду съедена с краблами, с которыми боролась всю сознательную жизнь. Вдох. Последняя попытка сконцентрироваться. Однако магическая энергия не появилась. «Прощай, Мэнси», — прошептала я и закрыла глаза, готовясь к неминуемому. «Может, если упасть на металлическую пластину, то есть шанс?» Но даже ожидаемого удара не последовало. Было что-то мягкое под моей спиной и множественный визг возле самого уха. Сердце ёкнуло. Скраблы. И не успела я перевести дыхание, и поднять голову, как истошно закричала. В ногу впились острые зубы, тотчас замораживая ее ниже колена. Слезы брызнули из глаз от боли, от безысходности, от проклятого металла, не позволяющего нормально двигаться. А прижимали к земле, правда, не такой, какой удалось ее рассмотреть парой мгновений прежде. Под боком появилось легкое шевеление. а после руку тоже обожгло холодом. «О, дурели!» — завопила я и с размаху треснула по ненасытной твари. Ее очертания постепенно исчезали. Возможность видеть в темноте окончательно пропала, и я осталась одна среди множества шорохов в полном мраке. Ногу вновь пронзила боль. Казалось, от меня сейчас оторвут кусок плоти, поэтому пришлось изогнуться, и ударить со всех сил монстра, вознамерившегося полакомиться человеческим мясом. Не для тебя я мариновалась, тварь! Но в чем смысл? Скрабл поднимется к нему, присоединятся собратья, шипящие со всех сторон. А я даже снять оковы не могу. Пришло время испугаться, точь в точь, как при встречах с Райнером. А вот только вместо этого вспыхнул гнев на саму себя, на пещеру без света. на обстоятельства, приведшие меня сюда, на животных, собравшихся, обгладать мои кости. Алая вспышка. Я часто заморгала, подмечая, как вокруг увеличивается переливающийся ярко-красным светом купол. Он задевал каждый камень, облизывая его, стремился дальше, отталкивая от роди тьмы к стенам. «Мэнси!» — поразилась я, отчетливо различив рядом гранча. Уши, хвост, крылья. Они полыхали магией с невиданной ранее силой. Шерсть покрылась алыми искрами, а из глаз сочилась такого же цвета плотная дымка. Друг посмотрел на меня и долго не отворачивался. Гранч что-то безмолвно говорил. «Надеюсь, ты про оковы. Сейчас», — выдохнула я. «Отгоняй их как можно дольше, а я призову лед, лишь бы получилось». внутри клокотала злость хотелось рычать подобно неразумному существу чтобы они увидели во мне грозного противника и помчались к своей мамочке зализывать раны но она не поможет я мысленно нащупала искру чуть выше желудка почти под сердцем и словно погладила ее упрашивая дать так необходимую в данный момент энергию шипение неподалеку усилилось Будто морозных тварей стало в разы больше. «Давай же!» Вдох-выдох. Секунда спокойствия. Ярость лишняя. Ей не место в моем теле. Вторая. Лед мне помощник. Третья. Кожа обдало холодом, приводящим нутро в дикий ужас. Я распахнула глаза, наблюдая, как одна за другой сквозь меня проходят алые волны. Берущее начало из гранча. От каждого взмаха крыльев появлялась новое, И на концах тех столпились скраблы, боясь шелохнуться. «Страх! Мэнси, твоя магия страх — страх!» Лучший друг повернул голову в мою сторону. Темнота вдруг поглотила его. Однако он вспыхнул заново, но немного слабее предыдущего раза. Казалось, в нем присутствует... Такая же искра, которой можно управлять, которой нужна подзарядка, которая не способна давать энергию вечно. Тебе под силу напугать их, чтобы убежали, хотя нет, стой, помнишь себя маленького, запустив сердце страх перед всем живым. Пусть боятся друг друга и жмутся по углам. Воодушевилась я, направляя морозный поток на оковы. По пещере разнесся треск, металл разлетелся. Вскоре та же участь постигла и другие предметы, не позволяющие нормально двигаться. Я собралась встать, но наткнулась рукой на что-то липкое под собой и поморщилась, осознавая, это кровь нескольких скраблов, неудачно оказавшихся подо мной во время падения. Жизнь налаживалась. Осталось лишь убежать, спасаясь от нависшей над головой беды. Правда, глаза вновь перестали видеть в темноте, будто эта способность приходила вместе с поглощающей меня яростью. Через мое тело, словно разрезая его пополам, прошла очередная леденящая душу волна. Я поежилась и усмехнулась. Мэнси, придется их убивать одного за другим. Иначе велик шанс, что пойдут за нами и укусят за пятку. Ты ведь любишь свои пятки, правда? Попыталась я разрядить обстановку, стараясь. не обращать внимания на то, насколько мне было не по себе. Гранч в очередной раз скрылся во мраке. Секунда, и показались алые очертания его конечностей и крыльев. «А сможешь сделать прицельный выстрел на самого ближайшего, чтоб я его увидела и атаковала льдом?» В ушах зазвенело от нарастающего крика. Далекого, гулкого, но очень отчетливого. Я заморгала, пытаясь разобрать, кто его издает. Тут с глаз Мэнси сорвался небольшой сгусток магии и пролетел мимо меня. Он замер в воздухе, слегка разросся, словно обо что-то ударился. Ничего не оставалось, как ударить в то место всей мощью льда, чем, судя по звуку, уничтожила первого скрабла. — Дай мне немного времени на передышку и повторим. Приятно было осознавать, что друг рядом. Гранч появился здесь неведомо откуда, и я чувствовала безмерную благодарность по отношению к нему. Иначе меня съели бы. И об этом постоянно напоминала поврежденная нога, в которой ощущалась пульсация. Многих трудов стоило просто встать, не говоря уже о нескольких шагах вперед. «Мэнси, веди к выходу. Ты ведь знаешь, где он?» Спросила я, уничтожив едва ли не двадцатую тварь. Гранч приблизился ко мне и ткнулся мордой в бедро. Большой. Сильный. Мой. Я мысленно порадовалась и снова принялась концентрироваться на искре, чтобы поразить дом следующего скрабла, миновать его и двинуться в путь. Мы шли очень медленно. Четвероногий друг периодически пускал алые волны, тем самым показывая очертания пещеры и одновременно заставляя животных забиваться в углы. А после он издавал истошный крик, от которого по коже побежали бешеные мурашки. Еще недавно самым ужасным противником являлись морозные твари. О, как же я ошибалась! Темнота! Она поглотила каждый кусочек пространства вокруг нас! Я ничего не видела, цеплялась плечом, головой или же ногой за камни, падала на руки и раз за разом стискивала зубы, чтобы не закричать и стойко перетерпеть новый приступ боли. Наш поход затянулся. Ладони и колени дико пекли. Идея убить всех встречающихся на пути скраблов давно была откинута прочь. Нет меча или лука. А с каждым обращением к искре от меня словно отрывали кусок силы, необходимой для собственного спасения. Гранч шел рядом, скулил, тем самым поддерживая. Однажды он даже подставил свое тело, не позволив мне упасть. Я подумала остаться висеть у него на спине и тотчас встала. Друг тоже устал. Алое свечение потускнело, его крик с каждым разом становился тише. Однако мы продолжали двигаться куда-то в темноте. За несколько часов скрежет и шипение со всех сторон превратились в привычное явление. После очередного удара головой о камень я прислонилась к нему лбом и долго так стояла. Тяжело. Ноги не слушались, ладони пекло. Тело ныло. А сзади раздался шорох. Морозные твари следовали за нами по пятам, но боялись подойти ближе. Казалось, этот путь тянулся вечность. И я давно дышала через рот, научившись на горьком опыте, теперь руки постоянно вытягивала вперед, а перед каждым новым шагом твердая поверхность тщательно прощупывалась. «Мэнси, не спеши!» Гранч взмахнул крыльями, и от него в разные стороны полетела магическая волна. Силы окончательно иссякли от осознания того, как далеко еще предстояло идти. Хотелось зарыдать в голос. Живот в который раз сжался в тугой ком, а плечи опустились от бессилия. «Это никогда не закончится!» Мой друг завилял хвостом, словно не соглашаясь и подбадривая. «Наверное, следовало всего-то сесть, сделать небольшую передышку, а потом уже двигаться дальше». Нога снова напомнила о себе диким жжением. «Иду, Мэнси, иду!» Несокрушимый, дай сил. В другой ситуации я размышляла бы о происходящем, задавалась бы вопросами, но на это не нашлось энергии. Просто шагать вперед. А стоило впереди появиться белому просвету, как я прижалась к стене и съехала по ней вниз. Мираж. Скорее всего, это воображение нарисовало узкий просвет всего-то в двадцати шагах впереди. Осталось вскарабкаться по каменистому склону и выбраться наружу. Видение. Ведь бесконечное блуждание по пещере не может закончиться прямо сейчас. Мэнси ситкнул меня носом в плечо. Его уши больше не горели алым, только хвост и крылья. Гранч тоже устал, но заставлял двигаться дальше. Я подняла голову на ту полоску света на стене, где за поворотом был выход, и вспомнила слова отца «Поднимись, даже если не хочется». «Иду, папа. Я не сдамся», — пересохшими от тяжелого дыхания губами прошептала я. Пришлось стиснуть зубы, соскользнув раненой рукой по замерзшему камню и затем ударившись копчиком. Я внутренне сжалась, собрала последние крупицы сил и все-таки встала на ноги. шаг вперед. «Еще один». Мэнси находился рядом, обещая в любую секунду прийти на помощь. Его поддержка ощущалась с каждым новым вздохом, подталкивала не отступать и показать, что не только он имеет хорошую выдержку. «Тебе лучше там не появляться. Сможешь спрятаться от скраблов?» — спросила я, переживая за четвероногого друга. — Мне хватит получаса, чтобы найти способ провести тебя обратно в твою пещеру. Гранч тихо заскулил. — Знаю. Глотать было сложно. Морозный воздух драл горло, однако дышать через нос оказалось невозможно. — Люблю тебя, мой верный друг. Я погладила его по голове и собралась преодолеть вторую половину подъема к заветному свету. Шипение за спиной стало отчетливее. Волна страха пускалась давно, и сдерживающая монстров в магии заканчивалась. Надо поспешить. У меня словно открылось новое дыхание. Выход стремительно приближался. Я ускорялась, дожжение в груди желая скорее покинуть это жуткое место и попасть туда. Перед глазами уже открылся вид на ущелье. Там стояли люди. «Да! Спасена!» Я хваталась за замерзшие камни, вскарабкивалась по небольшому склону и дрожала от привкушения. Треск! Не успев даже посмотреть вниз, я закричала от неожиданного падения. Перед глазами промелькнули последние часы жизни. Моя семья — Мэнси, дальние родственники — Ларс. Завязки от накидки вдруг больно впились в шею. Я расслышала рычание, ощутила неровную поверхность под спиной и... Яркий свет, людские голоса, свежий воздух, небо над головой. Оставалось только расплыться в победной улыбке. Мэнси! Вскрикнула я, вовремя замечая сорвавшуюся с руки пранца дорожку молнии, и бросилась на гранча, прикрывая его собой.